Глава четвертая Данилов набрал высоту, отстегнул ремни и закурил. Курил он в редких случаях. Нынешний случай был самый редкий. Под ним, подчиняясь вращению земли, плыла Останкино. И серая башня, похожая на шампур с тремя ломтиками шашлыка, Утончаясь от напряжения, тянулась к Данилову. Данилов лежал в воздушных струях, как в гамаке, положив ногу на ногу и закинув за голову руки. Ни о чем не хотел он теперь думать. Просто курил, закрыв глаза и ждал, когда с северо-запада, со свинцовых небес Лапландии, подойдет к нему тяжелая снежная туча. В Москве было тепло, мальчишки липкими снежками выводили из себя барышень-ровесниц, переросших их на голову, колеса трамваев выбрызгивали из стальных желобов бурую воду, крики протеста звучали во след нахалом таксистам, обдававшим мокрой грязью публику из очередей за галстуками и зеленым горошком. Однако, по предположениям Тимиртаусской метеостанции в Горной Шории, именно сегодня над Москвой теплые потоки воздуха должны были столкнуться с потоками студионами. Не исключалась при этом и возможность зимней грозы. Данилов потому и облюбовал Останкино, что оно испокон веков было самым грозовым местом в Москве, а теперь еще и обзавелось башней, полюбившийся молнием. Он знал, что и сегодня столкновение стихий произойдет над Останкиным. От нетерпения Данилов чуть было не притянул к себе лапландскую тучу, но сдержал себя и оставил тучу в покое. Она текла к нему своим ходом. И тут Данилов ощутил некий сигнал. Сигнал был слабый, вялый какой-то, Не было в нем ни просьбы, ни вызова, ни земных сил. Однако Данилов заволновался, посмотрел вниз и определил, что сигнал исходит от 36-летнего мужчины в его шапке, стоявшего у входа в Останкинский парк подле палатки Пончики. Мужчина был виден плохо. Данилов включил изображение, осмотрел мужчину и заглянул ему в душу. Оказалось, что мужчина этот, только что выпивший стакан кофе и съевший горячий, мнущийся пончик, приехал сюда троллейбусом из больницы и должен был теперь пересесть на трамвай. В больницу же его вызвали утром, неожиданно, и сказали, что отец его находится на грани жизни и смерти, спасти его может только операция и то, если делать теперь же. а не через час. В полубреду больной от операции отказывался, и сын его написал расписку, разрешая операцию с таким чувством, словно сам сочинял отцу смертный приговор. Потом он сидел три часа внизу и ждал. Операция прошла удачно, но жизнь отца все еще оставалась в опасности. Мужчине и раньше было нехорошо, а теперь, когда напряжение спало, его била нервная дрожь и тошнила. Тогда он подумал, сейчас бы стакан водки, и все. Мысль эту Данилов понял. Данилов опять посмотрел на тучу и покачал головой, туча еле ползла. Данилов вздохнул. и спустился на скользкий асфальт. К мужчине внутриевой шапки он решился подойти не сразу. Данилов и всегда с неким волнением знакомился с новыми людьми, а этот мужчина был интеллигентного вида и тихий, учитель географии по профессии, и неизвестно еще, как он мог отнестись к появлению Данилова. «Холодно», — сказал Данилов, улыбаясь от смущения. «Да, зябка, кивнул мужчина. Помолчали. «Не кажется ли вам, — сказал Данилов, — что вон те новые дома на Аргуновской совершенно не гармонируют ни с башней, ни тем более с Шереметьевским дворцом?» Мужчина удивленно поглядел на Данилова, поглядел на дома и сказал, «Это еще не самые худшие дома». «Не уверен», — сказал Данилов, и, помолчав опять, начал с короговоркой, рабея и от робости заикаясь. «Вы меня извините, у меня к вам нижайшая просьба. Вы можете послать меня куда угодно, но выслушайте сначала меня. У меня тяжело на душе, мне сейчас выпить надо, а один я не могу. Не могли бы вы составить мне компанию?» «То есть как?» — растерялся мужчина. — У меня все есть, — сказал Данилов, и достал из кармана пальто, начатую бутылку водки и стакан. — Вы, если не желаете, хоть только постойте рядом со мной. — Ну что ж, — неуверенно сказал мужчина, — если вам нужно, чтобы я постоял. — Вот и спасибо, — обрадовался Данилов. Только давайте отойдем отсюда, вон за тот забор, а то не ровен час милиция или женщины-дружинницы, и по десятке сразу возьмут и письма отправят на работу. Они зашли за коричневый забор бывшего рынка и встали возле мусорной ямы. Данилов предпочел бы сейчас достать из пальто бутылку бургундского или коньяка или зелено-лукового шартреза из монастырских подвалов Гренобля. Водку пить он не хотел, тем более возле мусорной ямы, но что ему оставалось делать? Выпив свою долю, Данилов наполнил стакан, бросил бутылку и протянул стакан мужчине. «Вот, пожалуйста, примите. Я больше не могу, но не пропадать же добру». «Нет-нет-нет, что вы!» — заговорил мужчина, однако стакан взял и водку одним махом Выпил. Данилов протянул ему яблоко закусить, и, заметив, как тот провожал взглядом стакан, сказал, «А больше стакана вы и не хотели». Что? Как бы очнулся мужчина и поглядел на Данилова испуганно. «Нет, нет, это я, так», — быстро сказал Данилов. Тут Данилов почувствовал, что самая пора им расстаться — Мужчина сейчас мог бы пуститься в откровение, и в этом ничего плохого не было бы, но на завтра мужчина этот сам стал бы каяться и казнить себя за то, что открыл душу первому встречному и пил с ним водку. Хорошо, хоть еще документы не показывал и не давал своего телефона. Данилов решительно извинился перед мужчиной, сказал, что опаздывает, и быстро пошел в сторону парка. Зайдя за пустой рыночный павильон, Он взлетел в Останкинское небо и опять, расслабив тело, разлегся в воздушных струях в ожидании тучи. Теперь он был спокойнее и даже стал насвистывать мелодию из хорошо темперированного клавира Баха. Туча проплывала уже над клином и домиком Петра Ильича и через час должна была достигнуть московских застав. Терпеть больше Данилов не мог. Он не любил вынужденного безделья, да и сладость предстоящих удовольствий манила его. Он сорвался с места и полетел из теплых струй навстречу туче. Над станцией Крюкова он врезался в темную влажную массу, и, разгребая руками лондонские туманы нижнего яруса тучи, стал подниматься на самый верх ее, к взблескивающим ледяным кристаллам. Там он вытянулся и начал сам преобразовываться в ледяные кристаллы, принимая их же положительный заряд. Ему и теперь было хорошо. Он не торопил тучу, а она упрямо теснила теплый фронт воздуха, намереваясь дать в небе над Останкином генеральное сражение. Минут через двадцать они уже были над Останкиным. Тут и началось. Все в туче пришло в движение, задрожало, занервничало, забурлило. Сила лихая ощутила в себе способность к взрыву. Где-то внизу холодный воздух уже столкнулся с теплым, и вот, наконец, движение дошло до льдистого покрывала тучи, а стало быть, и до Данилова, и он вместе с другими кристаллами льда ринулся вниз, чтобы там, внизу, превратиться в водяные пары. Ринулся без оглядки, отчаянно, теряя в загульном падении ионы и приобретая отрицательный заряд. «Хорошо-то как!» — думал Данилов, ощущая в себе пронзительную свежесть нового заряда. «Ах, как хорошо!» Но он помнил, что это только начало. И тут он не удержался, а махнув на все рукой, позволил себе... созорничать. Противу правил отделил себя еще и положительным зарядом, и теперь два заряда жили в нем никак по воле Данилова друг с другом не взаимодействуя, и Данилов в суете электрического движения несся блаженствуя, но и рискуя потерять навсегда душевные свойства». а свободные электроны уже стекали из тучи со скоростью 150 километров в секунду на землю, пробивая в воздухе канал для молнии и для Данилова. Данилов почувствовал, что рисковать хватит, и испустил из себя положительный заряд. Как только канал для молнии был пробит, туча совсем задрожала. Крутою и гладкую дорогой, открытой теперь для движения, отрицательные заряды полетели вниз со скоростью в десятки тысяч километров в секунду, и Данилов вместе с ними понесся к земле на самом острие молнии, завывал, гремел от восторга и с голубыми искрами ухнул, врезался в стальную иглу громоотвода Останкинского дворца. Но не ушел в землю, не нейтрализовался и не исчез, а, оттолкнувшись от иглы, словно бы отброшенный ею, с артиллерийским грохотом взвился в небо, да так бурно, что сразу же был бы неизвестно где, если бы не обуздал себя, не опрокинул обратно, в тучу». Данилов и теперь мог лететь, куда собрался, но он знал, что в туче есть еще силы на два или три разряда, и он не смог отказать себе в удовольствии еще три раза искупаться в молнии. И вот он опять и опять падал с молнии на землю, кувыркаясь и расплескивая искры. А однажды, в безрассудстве упоения бурей, Ради гибельных и сладких ощущений нейтрализовался на миг и все же успел вернуться в свою сущность. Дважды опять он попадал в стальную иглу, а в третий раз, увлекшись, промазал и расщепил старый парковый дуб возле катальной горки. Тут и опомнился. «Хватит», — сказал себе Данилов, — «все». «Надо остановиться. Дубу-то зачем страдать?» И отскочил в небо, оставив внизу выстуженную теперь Москву, что, впрочем, и было предопределено прогнозом Тимиртауской метеостанции. Скорость его была уже хороша, даже слишком хороша для нынешнего столь ближнего полета. Да и сам Данилов чувствовал себя сейчас опьяненным, Он захотел перевести дух. Собственно говоря, в грозе, как в подсобном для разгона средстве, не было у Данилова никакой необходимости. Он и так мог улететь, куда хотел. Но вот привык к купаниям в молниях. Да еще не в шаровых и не в ленточных, а именно в линейных. Да еще с раскатистым громом. Стыдил иногда себя, упрекал в непростительном пижонстве, но вот не мог, да и не хотел отказаться от давней своей слабости. Как, впрочем, и от многих иных слабостей. Но если раньше, в юношескую пору, Данилов сам устраивал грозы и, блаженствуя в их буйствах, ощущал себя неким Бонапартом, командовавшим сражением стихий, то нынешнему Данилову быть причиной жертв и бедствий натура не позволяла. Теперь он поджидал гроз естественных, дарованных ему и людям природой. И не был в них уже Бонапартом, а был кристаллами льда и водяными парами, оставаясь, впрочем, и самим собой. Отдышавшись, Данилов показал себе рукой направление, и куда показал, туда и полетел. Было у него в Андах место успокоения. Но в движении он почувствовал некий стеклянный зуд во всем теле, да и слуху его что-то мешало, и хотелось чихать. Данилов остановился, выковырнул из ушей серую мерзость, включил пылесосы и очистители, вытряс из себя песок, мелкое истолченное в ступе стекло и капитанский трубочный табак. кто-то нарочно и со зла напихал в тучу стекла и табаку, а Данилов в своих купаниях ничего и не заметил. Неужели это Валентин Сергеевич постарался? Но тогда выходило, что Валентин Сергеевич вхож в атмосферу? «Ну и пусть», — подумал Данилов. Однако он почувствовал, что ему было бы неприятно, если это так. Неужели и такие теперь вхожие? Кто же он есть-то? И он полетел дальше. Лететь он имел право со скоростью мысли. Вот он в Москве, вот он подумал, что ему надо в верхний Уфалей, и вот сейчас же он в верхнем уфалее на базаре. Но так лететь Данилову было скучно, и со скоростью мысли он передвигался только по рассеянности и выпивше. Обычно же он позволял себе от мыслей отставать. Вернее, перебивать мысль главную мыслями и интересами случайными, а порой и бестолковыми, которые, однако, доставляли Данилову удовольствие. Мог он и в единое мгновение увидеть и понять все, что лежало на его дороге. Любую людскую судьбу, любое происшествие, любую букашку и любую пылинку. И это, по мнению Данилова, было бы все равно, что пробежать эрмитажные залы за полчаса и смешать в себе все краски и лица. Ничто бы он тогда не принял близко к сердцу, ни один бы нерв в нем не зазвенел, а только бы голова разболелась. Оттого он по дороге все и не рассматривал, а о чем хотел, о том и узнавал. Вот отправиться бывало в Японию к своей знакомой Химико на остров Хансю, а сам вдруг услышит звон каких-то особенных колокольцев. Обернется поневоле на звон, и сейчас же пронесется в Тирольских горах над овечьим стадом, дотрагиваясь на лету пальцами до колокольцев. И тут же вспомнит, что хотел узнать, бросил ли писать Семенон, как о том сообщили по радио, или не бросил. И вот, не упуская из виду желанную Химико, он заглянет в Лазанский дом Семенона, благо тот рядом. Потом его привлекут запахи жареной баранины в Равальпинде, стычки демонстрантов на соборной площади в Сан-Доминго и плач ребенка в пригороде Манилы. Ребенку этому Данилов тихонечко подложит конфету, и слезу утрет, и полетит к Химико. Но и теперь он не сразу окажется возле нее, а приключений через пять. Сегодня Данилов летел строго по курсу. Не спешил, но и не снижался. Все системы работали в нем нормально, ничто не барахлило. Под ним была Европа. Справа впереди мерцал Париж, и окна светились в известных Данилову квартирах в самом Париже и в пятидесятилии от него в галантном городе Со. А чуть дальше и слева Данилов разглядел мрачный ларец из Искариала. Сколько раз он собирался заглянуть в его залы и подземелья и самшитовым веником вымести, наконец, оттуда черные мысли Филиппа II. Да все никак не выходило. И сегодня он сказал себе «непременно в следующий раз». Однако тут же вспомнил, что следующего раза может и не быть, а под ним уже плескалась атлантическая вода. Летел он, прижав руки к туловищу, вытянув ноги, но и без особых напряжений мышц. Никаких крыльев у него, естественно, не было, да и кто нынче осмелился бы их надеть? Мода на них давно прошла, даже тяжелые алюминиевые крылья от реактивных самолетов, из-за которых страдали и плели интриги всего лишь пятнадцать лет назад, никто в эфире уже не носил. А Данилов был не из тех, кто в обществе, хотя в мороз мог появиться в валенках. Он был щеголем. Когда принято было летать с рулем и витрилами, он летал с рулем и витрилами. Но уж какие это были ветрила! Потом влеклись крыльями, и Данилов одним из первых пошил себе крылья. Глазеть на них являлись многие. Каркасы из дамасской стали Данилов обтянул прорезиненной материей. Материю же эту он обложил сверху павлиньими перьями а снизу обшил черным бархатом, и по бархату пустил дорожки из мизенских жемчугов. Крыльев он пошил восемь. Два запасных и шесть для полетов, чтобы было как у Серафимов. Крылья были замечательные. Теперь они валяются где-то в кладовке. Данилов не выбросил их совсем. Старые вещи трогают иногда до слез его чувствительную душу. Потом были в моде дизельные двигатели — резиновые груши-клаксоны со скандальными звуками, мотоциклетные очки, ветровые гнутые стекла, выхлопные трубы с анодированными русалками и еще что-то, все не упомнишь. Потом кто-то нацепил на себя алюминиевые плоскости и начался бум. Что тут творилось? Многие знакомцы Данилова доставали себе удивительные крылья и от Боингов, и от допотопных фарманов, по четыре каждой, и даже от несуществовавших тогда конкордов. «Тьфу», — сказал себе Данилов. Он был щеголем, порой и рискованным, но маклаковскую моду принять не желал. Мода ведь только создается в Париже или там в Москве, а живет-то она в Фатеже и Маклакове. А пока дойдет она до Маклакова, через голову десять раз перевернется и сама себя узнавать перестанет». Вот с приходом ее и начинают юноши в Маклакое носить расклешенные на метр штаны с бубенцами и лампочками на батарейках возле туфель. Нет, Данилов тогда не суетился. Он скромно достал крылья от Ил-18, ими и был доволен. И теперь, когда знакомые его увлеклись космическим снаряжением, Данилов не стал добывать ни скафандров, ни капсул. препостарел. или надоели ему обновки, и не нужны были ни ему, ни его знакомым, ни крылья, ни двигатели ни скафандры. Все ведь это было так, по брекушке цветные стеклышки для папуасов. Однако и теперь, может, по старой привычке, а может, ради баловства, Данилов приобрел для полетов кое-какие приборы и технические приспособления, не захотел отставать от других. Но давно уж пора было появиться Андам. Они и появились. Данилов увидел свое заветное место и стал снижаться. Место было тихое, в горах, у моря, а здешние жители его от отчего-то не любили. Прямо под Даниловым тянулась теперь посадочная полоса километров в пять длиной, а вокруг нее, там и тут, на пустынном каменистом плато, в зеленом мху кустарников, виднелись изображения странных животных и птиц. Данилов произвел посадку и пошел к своей пещере. Посадочная полоса его была хороша, не хуже иных бетонированных, камень пока не искрошился. Полосу эту Данилов устроил в пору ложного увлечения алюминиевыми крыльями. И с крыльями-то этими совсем она была не нужна ему для посадки. А вот спижонил, наволок камней, уложил их, да сверху еще и вылезал, и раза три. Теперь-то об этом стыдно вспоминать. Садился на полосу, как самолет, с ревом, с ветром, выпуская из-под мышек шасси. А потом он и плато вокруг изрисовал всякими диковинными фигурами и мордами, да еще и оплел их орнаментом дорожек. Нравились тогда Данилову индейские примитивы. Вскоре явились на плато ученые и с шумом открыли работы инков. Другие же ученые с ними не согласились и доказали, что полосу с рисунками создали пришельцы. Данилов с увлечением читал их исследования, страницы с жадностью перелистывал, до того было интересно, Однако охотников за пришельцами в пух и прах разнес проницательный профессор Деревенькин, за что был проклят детьми, в числе их и Мишей Муравлевым. Миша вместе с другими юными умами устно объявил этому профессору кислых щей кровную месть. Уроки уже не делал, а точил нож. Профессор теперь нервно вздрагивал, на работу ходил в черной маске, но Данилов считал, что дети правы. Данилов подошел к пещере. Вход в нее был прикрыт. Гранитный тесанный камень в сорок тонн весом Данилов сдвинул плечом. В пещере было темно, сыро. Пахло пометом летучих мышей. Данилов погнал летучих мышей палкой, смахнул с каменной лежанки пыль и всякую дрянь, застелил лежанку шкурой древесного ягуара, на шкуре и разлегся. Надо было что-то решать. Необходимость этого решения мучила Данилова. Эх, отложить бы сейчас, — думал Данилов, — все это на когда-нибудь потом, да и забыть обо всем. Но нельзя. Данилов достал лаковый прямоугольник повестки, и багровые знаки тут же проявились на ней, мрачно осветили пещеру, напоминая Данилову о времени че. Данилов убрал повестку в карман жилета, вздохнул и закрыл глаза. Ему стало жалко себя, и чего они к нему пристали? Ведь хуже его есть личности, и живут себе, и никто их не трогает. Понять бы, чем он вызвал назначение времени Че, и кто ему это время назначил. «А, что гадать-то?» — подумал Данилов с чувством обреченности. «Гадай, не гадай, а исход один». Он был нервен, печален. Купание в молнии и полет, успокоившие немного его, были теперь в далеком далеке. Жалел он свою молодую, неисчерпанную жизнь. Но, оплакивая себя, Данилов все же краешком мыслей старался предположить, какой ему припишут состав преступления. Это и само по себе было интересно, но главное, зная про этот самый состав, можно было бы предпринять что-нибудь, что-нибудь придумать, да как-нибудь и судей, и исполнителей, пусть и всесильных, а обвести вокруг пальца. «Какие же статьи договора они мне припомнят», — думал Данилов. Между ним и канцелярией от порядка был заключен договор. Начальник канцелярии поставил свою подпись желтыми несгораемыми чернилами. Данилов по закону расписался кровью из вертикальной голубой вены. В договоре было сто три статьи, и все без шарниров. Туда-сюда их повернуть считалось невозможным. Главным образом там перечислялись обязанности Данилова, признанного отныне демоном на договоре, но гарантировались и кое-какие его права. Когда вышло решение подписать договор, Данилов, да и многие его знакомые, посчитали это решение либеральным и великодушным. Данилов кувыркался от радости в Воздушном океане. Да что там говорить за своеволие Данилова и шалости его, и тогда уже могли покорать крепче. А вот все обошлось договором. Тут следует сказать, что Данилов был демоном лишь по отцовской линии. По материнской же он происходил из людей. А именно из окающих людей верхневолжского города Данилова. Отца Данилов не знал. Данилов был грудным ребенком, когда отца его за греховную земную любовь и за определенное своеобразие личных свойств навечно отослали на Юпитер. Там ему положили раздувать газовые бури. Да и мать Данилова тогда же изгинула. С отцом Данилов в переписке не состоял и никогда не встречался. Они и узнавать друг о друге ни словечко не имели права. Пунктом Б семнадцатой статьи договора Данилову было установлено пролетать мимо Юпитера, лишь закрыв глаза и заткнув уши ватой. Сам же Данилов мог всю жизнь провести в своем городке, разводить в огороде Ярославский репчатый лук, а теперь уж и покоиться смиренным мещанином под тополями и березами на Даниловском кладбище. ведь по людским понятиям он родился в конце XVIII столетия. Однако влиятельные приятели его отца из жалости к невинному младенцу выхлопотали ему иную судьбу и перенесли Данилова прямо в мокрых пеленках из Ярославской земли в небесные ясли. А потом пристроили его в лицей канцелярии отпознаний. Лицей был... с техническим уклоном. И дальше Данилов двигался укатанной дорогой молодого демона, срывая на ходу цветы удовольствий. Жизнь он вел рассеянную и блестящую. Но между тем положение его было сомнительным, во всех документах он числился незаконно рожденным. Иные ретрограды, не имеющие и понятия о правилах приличия, принюхивались иногда в присутствии Данилова к атмосфере и шептали раздраженно «фу ты, человеком пахнет». Одна беззубая старушка с клюкой, нечесанная и немытая, заявила об этом громко. Потом, в седьмом слое удовольствий, прикинувшись юной красавицей, она, заискивая перед Даниловым, крутилась возле него, надеясь обольстить Но Данилов нарочно поел лука, и луком дышал юной старушке в лицо. А один гусь из мелких духов долго шантажировал Данилова, но потом этот гусь был разоблачен как буддистский разведчик и со строгим конвоем отправлен в обменный фонд. Ну ладно, гусь и старушка. Дело в том, что и серьезные личности подозревали в Данилове человека. Доверия к нему у них не было. а значит, не могло быть у Данилова и особого продвижения. Впрочем, и сам Данилов давал поводы для подозрений. По окончании лицея канцелярии от отпознаний он должен был бы все знать, все чувствовать, все видеть и все людское в этой связи порезирать и ненавидеть. Но это были идеальные требования, а далеко не все лицеисты получали дипломы с отличием. Иным лодырям и тупицам дипломы выдавали, махнув рукой, Жалко было затрат на их воспитание, да и не хватало кадров. Вот и Данилов считался не лишним, но легкомысленным и бестолковым учеником, какому вершины демонических наук были недоступны. На самом же деле Данилов был лицеистом способным и сразу же научился все знать, все чувствовать, все видеть в пространстве и во времени, и в глубинах душ, все и прошлое, и настоящее, и вечное, и вдоль, и поперек, и все это в единое мгновение. Но от этой возможности ему стало тоскливо, скучно, и начались мигрени. Куда правильнее показалось Данилову возможностью этой не пользоваться, а открывать все заново и самому, как то делали люди. С любопытством, дотошностью и умением удивляться любой мелочи. Да и что за тоска была бы, жить, зная наперед все? Вот Данилов и прикинулся простаком с малым количеством чувствительных линий. Да так ловко, что ни один ум, ни один аппарат его не раскусил. Знания же были у него теперь, какие он сам себе добыл. Иные из высших сфер, иные на уровне Даниловской средней школы. А чтобы никого не раздражать, Данилов с усердием занялся фигурными полетами и музыкой. Его выделяли от лицея на соревнования и олимпиады внеземных талантов. Тут он многих превзошел, получал разряды, звания, премии, чуть было не ушел в профессионалы. Еще в лицее на него стали указывать со словами «наша гордость». Стало быть, об успехах в учебе Данилову нечего было беспокоиться. Хуже обстояло у Данилова дело с необходимостью все презирать и ненавидеть. В теории-то он жутко стал все презирать. Как он всех ненавидел! Но вот на практике, то ли из-за нехватки общих знаний, то ли по какой иной причине, чувство ненависти к человечеству, то и дело вызывало у Данилова колики в желудке и возле желчного пузыря. Однако Данилов не требовал у лекарей справок об освобождении, а хотел преодолеть себя, и, выполняя курсовые работы, Сорвением стажировался в группах, готовивших землетрясения, стихийные бедствия и ограбления банков. Кое-чему научился, но в животе кололо все сильнее и к горлу что-то подступало. Да и руководители стажировок Даниловым оставались недовольны. В ограблениях он был еще хорош, а вот из кратеров в окружающую среду мало выбрасывал пеплу и камней. А преподаватель труда тот даже пригрозил Данилову отправить его на практику в столовые города Саранска вместе с юными тугоухими демонами портить там салаты и вторые блюда. Это было унизительно. То есть педагог трудовой подготовки хотел указать Данилову на то, что место его и не среди демонов вовсе, а среди бесовского отродья с привинчивающимися к лбу рожками и развитыми мохнатыми копчиками. а то и среди каких-нибудь там леших или водяных. Данилова эти слова взволновали, и он стал стараться. Но лучше не выходило. Да и к людям Данилов все отчетливее относился не с ненавистью, а с жалостью и даже с приязнью. Это было опасно. Эдак его могли дисквалифицировать в херувимы. а что уж хуже и позорнее этого. Да и ходить басым Данилов не любил. И тут Данилову повезло. Его направили в группу борьбы за женские души. Данилова и раньше тянуло к красивым женщинам. Теперь же, укутывая свои симпатии к ним видимыми глазу наставников презрением и ненавистью, иначе не иметь ему стипендии, Данилов очень быстро приволок на склад учебной базы восемнадцать теплых и страстных женских душ. А ему и еще во след с мольбой и надеждой протягивали руки десятки земных красавиц. Даже демоны из золотой молодежи, но в учебе прилежные, разве что списывавшие у Данилова гороскопы, ему завидовали. «Как это-то ты — спрашивали. «Да уж чего проще», — говорил Данилов небрежно. Сны-то им золотые навевать. На шелковые ресницы, что ли? Ну, если желаете, то и на шелковые. Данилов окончил лицей, и на него пришла заявка из канцелярии от улавливания душ из управления женских грез. Однако его забрали во внутреннюю канцелярию от наслаждений и поручили устраивать фейерверки и аттракционы на ведомственных балах в седьмом слое удовольствий. Должность выпала незначительная, но и она для Данилова была хороша. Он работал, играл на лютне и вуз не дул. Времени свободного имел много, вел вполне светский образ жизни, влиятельные дамы ласково глядели на Данилова И были моменты, в какие Данилов считал себя положительно баловнем судьбы. И вдруг, раз, жизнь его круто изменилась. И порядок-то остался старый, но из недр его нечто изверглось. И помели новые метлы по всем сусекам, по всем канцеляриям, по всем девяти слоям. Так Данилов называл теперь тот мир. Пересматривали бумаги и личные дела, наткнулись и на зелененькую папку Данилова. «Ба-ба-ба» раздалось в комиссии, и давние подозрения сколыхнулись, потекли в атмосферу, уплотнились там, осели на телячью кожу и толстым томом легли на стол комиссии. Делали Данилову и анализы. Вспомнили еще, что отец Данилова был вольтерианец. И вышло решение среди многих прочих Данилова, как неполноценного демона, отправить на вечное поселение на землю, в люди. Данилову земной возраст определили в семь лет, И по людскому календарю в 1943 году он был опущен в Москву в детский дом. Там очень скоро один из воспитателей обнаружил у Данилова недурной слух, и способного мальчика Худенького и Робкого взяли в музыкальную школу интернат. Потом была консерватория, потом оркестр на радио, потом театр. От того, что за Даниловым. Вины никакой не было, а вся вина была на его отце, многие привилегии и возможности демона Данилову сохранили. Вот только летать в девять слоев Данилов имел право лишь изредка и ненадолго, да и то с особого разрешения. Данилова в девяти слоях еще узнавали, шепотом просили рассказать земные анекдоты. Но для многих он был уже пришельцем из потустороннего мира. демонам с того света. У них во всех бумагах и разговорах земля так и называлась, тот свет, а иногда и тот еще свет. Данилов теперь и был в ведении канцелярии от того света. Поначалу от него многого не требовали, но уж когда Данилов был в консерватории и потом на радио, к нему все чаще и чаще стали поступать всякие глупые указания из канцелярии. Сонные чиновники там наверху Даниловым были недовольны. Ему указывали на то, что он мало приносит пользы, а людям стало быть вреда. Данилов, скрипя сердце, вынужден был взяться за мелкие пакости, вроде радиопомех, разводов и снежных обвалов. При этом он устраивал неприятности лишь дурным, по его понятиям, людям. А ему и за это учиняли разносы. Тогда в годовом отчете Данилов объяснил свои недостатки тем, что он не получает от канцелярии молока за вредность. Из канцелярии поступил запрос, какую вредность он имеет в виду. Свою ли собственную внутреннюю вредность, или же ощущаемую людьми в его присутствии, или же вредность окружающей среды? Данилов подумав, сообщил, что он имеет в виду все три степени вредности и потребовал, чтобы ему присылали тройную порцию молока. Данилову ответили, что он не прав, но что его вопрос будет рассмотрен. Четыре года шла переписка о молоке, и четыре года Данилов ничего не делал. Наконец, в молоке ему было отказано, потому как лабораторным путем ученая комиссия установило в Данилове низкое содержание внутренней вредности. Однако в связи с вредностью окружающей среды Данилову для поддержания силы решили высылать яблочный сок с мякотью. И опять от Данилова ждали действий, и опять на него кричали. Тогда Данилов отправил в канцелярию нервное послание и в нем заявил, что его учили иметь дело с духовными ценностями и истинным знанием, они устраивать бури и скандалы. Они куда лучше могут получаться у мелких духов-недоучек. Начальник канцелярии принял слова Данилова на свой счет, бился в ужасном гневе, громил казенную мебель, грозил упечь Данилова в расплавленные недра земли. Тут и Данилов перепугался. Опять ему припомнили все его грехи земных лет, все его шалости и гусарские молодечества — Данилов поначалу храбрился, грудь колесом пытался выставить, но очень скоро стих и стал ждать кары. Ни с помощью приятелей, ни с помощью ласковых светских дам не хотел он облегчать свою судьбу. И тут случилось неожиданное. Ему предложили подписать договор. Данилов не верил, думал, что над ним издеваются. а его вызвали в канцелярию от порядка и прямо в белые руки вложили три экземпляра договора. Мудрые умы из теоретиков, разбиравшие дело Данилова, пришли к мысли, что все его отклонения от нравственных и трудовых демонических норм вызваны ничем иным, как его неопределенным положением. Демон Данилов в последние годы, посчитали теоретики, жил и трудился как в тумане, то есть... Данилов не знал вовсе, кто он. То ли демон, то ли человек, то ли неведомо зверушка, то ли вообще черт знает кто. Последнее соображение на бумагу, естественно, не легло. Это люди склонны были приписывать чертям большие знания. Демоны же и чертей, и систему их образования, как, впрочем, и все их системы, ставили чрезвычайно низко. Вывод теоретиков был такой. Заключить с Даниловым договор... с сохранением Данилову демонического стажа и считать его отныне демоном на договоре. Но мало ли что могли предложить теоретики. Не всякая их глупость принималась всерьез чинами. Однако Данилову повезло. И как он выяснил позже, вот почему. Да, он многое нарушал, решили чины, но в девяти слоях о нем сложилось мнение — не как о злостном нарушителе, а как о шалопае. А где же обходится без своих шалопаев? К тому же Данилов был признан шалопаем милым и обаятельным, светскими дамами в особенности. Нарушать-то он нарушал, но никаких публичных заявлений, порочащих девять слоев, не делал. Критик не наводил, арий не пел, не то что его отец вольтерианец. Из шалопаев же, пусть и отчаянных, выходили потом Самые примерные демоны. Но Данилову все это не было сказано. Его бронили и унижали. Брали с него клятвенные заверения в том, что он покончит с легкомыслием. Данилов с охотой давал заверения, выглядел благоразумным и понятливым. Договор с ним подписали, оставив в ведении канцелярии от того света. Третьей статье договора категорически требовалось, чтобы Данилов всегда знал, в каком состоянии он находится, в человеческом или в демоническом. На складе, под расписку, Данилову выдали серебряный браслет с системой «Небо-Земля». Часы Данилову были не нужны, вместо часов Данилов и носил теперь браслет. Никогда и нигде, даже и в парной, в сандунах его не снимал». А если бы какой грабитель в темном переулке, хоть и с пистолетом, пожелал получить от Данилова браслет, то вряд ли бы это его желание осуществилось. На одной из пластинок браслета была художественно выгравирована буква «Н», на соседней — буква «З». Стоило Данилову рукой или волевым усилием сдвинуть пластинку с буквой «Н» чуть вперед — как он сейчас же переходил в демоническое состояние. Движение пластинки с буквой «З» возвращало Данилова в состояние человеческое. Быть демоном и человеком одновременно Данилов не имел права. Много имелось в договоре строгих правил и ограничений. Данилов поначалу делал вид, что не может держать в голове все статьи документа, но ему их напоминали. долго гадали, чем теперь занять Данилова. К важным делам он был признан неспособным. Данилов, пока в канцелярии ломали головы, не вытерпел, решил опередить чиновников и сам нашел себе дело, не очень к тому же противное. Он потихоньку стал отсылать в Управление умственных развлечений земные шутки, очень ценимые в девяти слоях. Шутки — передавали в канцелярию от наслаждений. Однажды он забыл отправить в управление очередной ящик с шутками и немедленно получил выговор вкрутую. От Данилова потребовали и объяснительную записку. Данилов сообщил, что задержался с отправкой шуток от того, что земные шутки, оказывается, следует с терпением отмачивать в специальном растворе. Тогда они становятся... особенно хороши. Это открытие Данилов сделал недавно. Данилов и действительно начал отмачивать шутки с анекдотами в ванне и вскоре получил из управления теплое письмо. В нем Данилова хвалили, сообщали ему, что отмоченные им шутки имеют большой успех, просто шумная мода на них. Тогда Данилов осмелел, Написал о жалких условиях, в каких он отмачивает шутки, и попросил изготовить ему специальный аппарат. Рисунок его тут же приложил. Попросил Данилов и несколько баночек горчицы для особой крепости раствора. Он ждал муравлевых на пельмени. Горчицу Данилов шиш получил, у них и у самих ее не было, но Данилову посоветовали купить за наличный расчет горчичников в аптеках, их и пустить в дело. Зато аппарат умельцы изготовили Данилову славный. Чудо какое-то явилось ему, сверкающее и прозрачное, с ракушками и камнями, с батарейками для подогрева воды. Данилов налюбоваться не мог аппаратом. Все шло ничего, вроде бы Данилов был в пределе, мог бы жить и играть себе на альте. Но оказалось... что только канцелярия от наслаждений довольна им. С точки же зрения его канцелярии от того света он бездействовал, слишком много позволял себе и слишком часто нарушал порядки. Что было, то было. Данилова вызывали куда следует, тыкали носом в статьи договора, уговаривали не позорить честь непорочной канцелярии, грозили карами. Данилов глядел на сановников невинными глазами, каялся и обещал исправиться. Однако не менялся. Данилова, желая проучить его, даже прикрепили к Останкинским домовым по месту жительства. Другой бы демон ночей не спал от бесчестия. Это демона-то и к домовым. А Данилов ничего, поначалу, конечно, был расстроен, но потом... Заглянул как-то ночью в собрание домовых на Аргуновскую улицу, и домовые пришлись ему по душе. Он стал ходить к ним и пальцем о палец не ударил, чтобы изменить унизительное свое положение. Впрочем, теперь он бывал у домовых редко, но это из-за занятости музыкой. Суета человечьей жизни опять захватила его. Он махнул рукой, на угрозы и предостережения, и решил, что пусть все идет, как идет. И вот дождался. Явился порученец Валентин Сергеевич, или кто он там на самом деле, и преподнес лаковую повестку с багровыми знаками времени Че. Данилов лежал теперь в сырой пещере в Андах, под шкурой древесного ягуара и никакого выхода из нынешнего своего печального положения отыскать не мог. «А ведь они мне дают срок что-то предпринять», — думал Данилов. «Последний срок надают, иначе бы они меня немедленно вызвали в судилище. Хотят, чтобы я сделал выбор. Это еще не конец, время есть». Что-нибудь я придумаю. Правда, не сейчас, а потом. Потом. Соображения эти немного успокоили Данилова, и он, дав себе решительное обещание в ближайшие же часы продумать план действий, на каменной лежанке и задремал. Но вскоре его разбудило хриплое знакомое мурлыканье. Данилов открыл глаза и увидел перед собой кота Бастера. Кот был старый, полуслепой и облезший, и хороший скорняк вряд ли бы взялся пошить из него кроличьи шапки. А что там скорняк? Не всякая живодерня согласилась бы принять такого кота. Впрочем, служащих живодерни Бастер, наверное, бы удивил. Он был ростом стеленка. Когда-то Бастера признавали красивым, даже великолепным, Но до того он устал жить, что внешность его теперь совершенно не заботила. А то ведь завелся он в Египте во времена Изида и Азириса, и очень скоро, без всяких рекомендательных писем, а только благодаря своим трудам и талантам, стал священным покровителем музыки и танцев. Вокруг стояла тьма египетская, но и в той тьме стараниями Бастера кое-что делалось — Кое-что звучало и подпрыгивало. Сейчас он уже нигде не служил, а находился на заслуженном отдыхе. Он был добр, в нем еще трел интерес к музыке. Потому-то Данилов и любил кота, и позволял ему появляться в своей пещере. А в пещеру он допускал немногих. «Здравствуй, Володя», — сказал Бастер. «Я тебе не помешал?» «Здравствуйте». кивнул Данилов. Я рад вас видеть. Я так вздремнул. Хорошо, сказал Бастер. Я посижу молча. Данилов закрыл глаза. Говорить ему не хотелось, но он знал, что кот сейчас же начнет расспрашивать его о новостях московской музыкальной жизни. И тут кота можно понять. Но вот отвечать ему будет не в моготу. А чего же потом-то искать выход, — подумал Данилов. Надо решить теперь же, непременно теперь. Но тут, как бы игрой бликов на перламутре жемчужной раковины, как дуновение Эола, лишь чуть всколыхнув сырой воздух пещеры, с цветами-анимонами в руках явилась... «Нежная Химико, вечная жрица и пророчица, тончайшее создание природы, давняя подруга Данилова». Шелком фисташкового кимоно, проведя по щербатым камням пещеры, Химико поклонилась Данилову и цветы анимоны положила к его изголовью. Данилов привстал в смущении, Ноги свесил с лежанки. Кот-бастер поднял хвост трубой и сейчас же деликатным дымком рассеялся в сумраке пещеры. Химико стояло молча, голову кротко наклонив, а Данилов любовался ею. Однако он тут же осознал, что теперешнее явление Химико вовсе не кстати. Когда-то, Между ними была страсть. От страсти той таял лед в Гималаях, и вспухали великие реки, острова поднимались в океане, лава клокотала в безумных кратерах, курил. И теперь Химико иногда волновало Данилова, но страсти прежней, увы, в нем не было больше. Бывало, Данилов весь дрожал, спеша на свидании с Химико. Теперь он был с ней спокоен. Когда-то он желал навсегда поселиться рядом с Химико в туманных горах острова Хансю. Но Химико прижала тогда палец к губам и покачала головой. И Данилов, смирясь со своим печальным жаребием принял ее обычай, называемый Цумадои. А значит, и стал приходящим другом Химико. Прилетать к ней на крыльях любви он имел право лишь по ее вызову. А каково было мечтательному в ту пору Данилову с его нетерпеливой натурой видеть в мыслях мягкие округлые плечи Химико, ее безукоризненно верную грудь, томительный танец ее тонких гибких рук, Думать о Химико и сидеть дурак-дураком, ожидая ее вызова. Как давно это было, Как бы вернуть тех мельные полеты юных лет. Химиков все стояла, молча и глядела на Данилова, Была покорна, словно его раба. Чувство жалости шевельнулось в Данилове, и правая нога его сама собой стала нащупывать камень пола. Но тут же Данилов сказал себе «Нет, ни в коем случае нынче не до баб». «Разве примешь с ними важное решение?» Данилов так и застыл в глупейшей позе, правой ногой касаясь пола. А во взгляде Химико появилось нечто новое. Тревога какая-то или даже испуг. Что-то угадала она в судьбе Данилова, сплеснула птичьими руками кимоно и вскрикнула. Сразу же, руки вытянув прямо перед собой, она отступила на несколько шагов вглубь пещеры, там и замерла в забытии. Потом, вернувшись из ниоткуда, она тихонько ударила ладошкой о ладошку, и в руках ее оказалась лопатка оленя. У ног Химико вспыхнул ровный синий огонь, а чуть поодаль возникла большая каменная чаша с ледяной водой. Химико осторожно опустила лопатку оленя в синий огонь, а сама стала перед костром на колени. Некий таинственный, но мелодичный звук возник в пещере. Данилов так и застыл, свесив ноги с лежанки, придерживал дыхание, не шевелился, боясь помешать гаданию Химико. Но вот лопатка оленя раскалилась, нежными своими пальцами Химико подняла ее, Задержала на мгновение в воздухе и тут же бросила кость в чашу с ледяной водой. При страшном шипении и новых таинственных звуках, теперь уже не мелодичных, а нервных, пещеру заволокло паром. У Данилова потекли слезы и уши защипало, но Химико бросила в чашу лепешку Кагамемоти вместе со змеей, менявшей кожу. Шипение стихло, пар Исчез, оставив камни пещеры влажными. Молча смотрела теперь Химико на лопатку оленя. В извилинах возникших на ней трещин читала судьбу Данилова и вдруг пошатнулась, швырнула кость на камни, в ужасе взглянула на Данилова, вскричала «Дзисай!» и исчезла. «Постой, не надо, не делай этого!» — Данилов, вскочив с лежанки, крикнул во след Химико. Данилов и прежде с иронией относился ко многим предрассудкам Химико, к ее наивным приемам, уж больно не вязались они с нынешним веком, но вслух ей ничего не говорил. И нежная Химико была упряма, и сам он уважал чужие заблуждения. Но сейчас-то из-за него Данилова мог погибнуть его дзисай, или несущий печаль. По древнему обычаю Химико, одного из своих родственников, находившихся у нее в услужении, чтобы оградить любезного ей Данилова от бед и напастей, сделала дзисаем Данилова. Все печали Данилова, по мысли Химико, обязаны были теперь стекать в него. Этот бедный дзисай, как, впрочем, и дзисай по иным поводам, не должен был уже ходить в баню и парикмахерскую. Отобрали у него и электрическую бритву «Филлипс». Было ему категорически запрещено ловить на себе насекомых. Не ел ничего он мясного, даже из консервных банок. А на женщин глядеть он и вовсе не имел права. Но худшее его ждало впереди. Если какая беда свалилась бы на Данилова, или бы он опасно занемог, сейчас же Химико должна была бы объявить Зисая виноватым и убить его, полагая, что тем самым она облегчит участь Данилова. Значит, теперь Химико унеслась убивать кривым самурайским мечом его Дзисая, а он, Данилов, как бы не желал воспрепятствовать этому варварскому обычаю, ничего изменить не мог. Он слишком ясно знал это и сидел в пещере печальный. «Дела мои, стало быть, плохи», — пришло ему на ум. Может И выхода нет. Но снова послышалось хриплое мурлыканье, и возник кот Бастер, покровитель музыки и танцев. «Я потихоньку посижу», — сказал Бастер. «Сидите», — кивнул Данилов. Но тут произошло сотрясение воздуха. Все в пещере осветилось, запрыгало, заходило ходуном — Вежливый кот Бастер, не дожидаясь, когда бурное движение воздуха обернется видимой и плотной материей и стек тихим фиолетовым дымом, а перед очами Данилова предстала и сама по себе сверкающая, но и вся в дорогих камнях демоническая женщина Анастасия Смоленских кровей, роскошная и отважная, прямо кавалерист девица. схожая с Даниловым судьбой, однако удачливее его. Предстала, засмеялась от удовольствия теперешнего или будущего, сказала красивым, низким своим сопрано «Вот ты где, ненаглядный мой Данилов! Что же ты теперь со своим браслетом прячешься-то от меня?» И, не дожидаясь ответных слов Данилова, крепкими полными руками обняла его и прижалась к нему, рабея. Данилов хотел было отстранить от себя Анастасию, но, взглянув в ее счастливые и верные оранжевые глаза, ощутив ее сладкое жаркое тело, понял, что не прогонит Анастасию. — Да и глупо было бы делать это, пошло бы все прахом. — рассудил он, — и в тот же миг забыл обо всем на свете. А вскоре в районе Карибского моря, несмотря на все предосторожности Данилова, возник непредсказанный учеными ураган. Он стремительно пронесся над Флоридой и двинулся на запад, срывая на ходу железные крыши, котя изящных форм автофургоны по хлопковым полям Луизианы. От службы погоды он тут же получил акварельное имя Помела. Среди знакомых Данилова, случайных и далеких, действительно была Помела, но к нынешнему урагану она не имела никакого отношения.